Глава 14. Индустриализация, конституционализм, национализм. 1163-1336 годы после Хиджры, 1750-1918 годы нашей эры. Мухаммед ибн Абдулвахаб, Джамалуддин аль-Афгани, Саид Ахмад Хан и олигарха Все трое мыслителей воплощали в себе различные представления о том, что не так с исламским миром и как это исправить. В течение XIX столетия развивались, сплетались друг с другом, переходили друг в друга всевозможные разновидности и направления этих трёх основных течений. Наиболее прямую и явную политическую власть получил светский модернизм направление мысли, представленное Саидом Ахмадом из Алигарха. Это не значит, что сам Ахмад стал отцом какого-то могущественного движения. Нет. Он был лишь одним из множества светских реформастов по всему исламскому миру, выдвигавших и защищавших приблизительно одни и те же идеи. столь популярными сделало их троица новых феноменов, явившихся в мусульманский мир из Европы: индустриализация, конституционализм и национализм. Самым важным из них быть может стала индустриализация, с облазной, которую ощутили на себе все части света. В Европе индустриальная революция, произошедшая около 1800 года нашей эры, Было связано с потоком изобретений, начиная с парового котла. Однако, говоря о великих изобретениях, мы часто представляем себе дело так, как будто стоит что-то изобрести, и новинка сразу начинает оказывать влияние на жизнь людей. Это не так. На самом деле люди не начинают пользоваться новым устройством только потому, что оно умно придумано. Технологический прорыв, воплощённое изобретение это лишь один из ингредиентов успеха. Пойдёт изобретение или нет, определяет социальный контекст. Взглянем на тот же паровой котёл. Что может быть полезнее? Что обладает более очевидной способностью изменить мир? Однако в исламском мире паровая машина была изобретена более чем за 300 лет до того, как появилась на западе, а там практически ничего не изменила. Здесь при помощи пара вертели вертел, на котором можно было зажарить целого барана. Описание этого устройства мы встречаем в книге турецкого инженера Такиюдина, написанной в 1551 году. Никакого другого применения силы пара мусульмане так и не придумали. Так что это изобретение было забыто. Или ещё один пример. Уже к 10 веку в Китае имелись все технологии, необходимые для механизации промышленности и массового производства товаров. Однако ими просто не пользовались. Зубчатую передачу китайцы использовали в игрушках. При помощи водяной турбины двигались стрелки больших часов. Начненье использовать эти технологии для создания машин, экономящих человеческий труд, как на заводах и фабриках в Европе XIX века, индустриальная революция почти наверняка началась бы в Китае. Почему же этого не произошло? Почему эти изобретения не пошли, пока не были повторены на Западе? Ответ связан не столько с самими изобретениями, сколько с социальным контекстом, в котором они рождались. Во время изобретения шестеренок Китай представлял собой эффективное, высокоцентрализованное государство всем обществам, в котором управляла имперская бюрократия. Основной задачей этой бюрократии, помимо обороны и ведения документации, была организация общественных работ. Отличительная особенность китайской политической культуры именно в способности направлять массовый труд на масштабные строительные проекты, имеющие целью общее благо. Так, первый император бросил около миллиона своих подданных на строительство Великой стены. Один из позднейших императоров согнал ещё больше рабочих на рытье Великого канала, соединявшего между собой две речные системы Китая. Да, в Китае имелись технологии, позволявшие создать механизмы для экономии человеческого труда. Но кто стал бы их создавать? Такая возможность была только у имперской бюрократии. А и то зачем экономить то, чего и так в избытке? Китай был перенаселен, труд в нем дешев. Если множество трудящихся останутся неудел, кому придется решать эту проблему и успокаивать неизбежные в таком случае социальные потрясения? Бюрократии. Таким образом, у единственного института, способного провести в Китае модернизацию. не было никаких оснований этим заниматься. Также и мусульманские изобретатели не думали о том, чтобы при помощи пара механизировать производство товаров массового потребления, ведь они жили в обществе, где тех товаров и так было больше, чем достаточно, где они создавались вручную миллионами искусных ремесленников. и распространялись по сложным и разветвлённым торговым сетям. Кроме того, изобретатели работали на праздный класс олитариев, у которых все необходимые им товары уже имелись, и чья жизненная среда не требовал ничего производить, тем более производить массово. Равнодушие этих обществ к технологиям, способным изменить мир, Не было вызвано какой-то их дисфункциональностью, совсем наоборот. Эти общества функционировали слишком хорошо и поэтому попадали в ловушку равновесия высокого уровня. В выражении историка Марка Элвина. Марк Элвин отчеканил это выражение в своей книге, включив в себя анализ того, почему Китай в 14-19 веках не развил высокие технологии, имея для этого все условия. Оказывается, необходимость вовсе не мать изобретения, она мать того процесса, что пускает изобретение в ход, как и произошло в Европе XVIII века. Прообразами паровой машины стали паровые насосы, которыми пользовались владельцы шахт, чтобы выкачивать из них воду. У этих же шахта-владельцев была ещё одна проблема, требующая скорейшего решения. Им требовалось как можно быстрее, чтобы обогнать конкурентов на рынке, доставлять руду из шахт к ближайшему речному или морскому порту. Как правило, руду перевозили на телегах, запряжённых лошадьми и ехавших по параллельным деревянным брусьям. Так назваем мы откаточным путём. Однажды Джордж Стефенсон, неграмотный десятитник на одной английской шахте, сообразил, что на телеге можно установить паровую машину и при помощи шестерёнок заставить её вращать колёса. Так появился на свет локомотив. В это время Англия была полна частных предпринимателей, отчаянно конкурирующих друг с другом за то, чтобы как можно быстрее доставлять свои продукты и материалы на рынок. Любой, у кого имелся доступ к железной дороге, получал преимущество над остальными. Пока собственными железными дорогами не обзаводились и они, так что скоро строят железные дороги начали все, у кого хватало на это денег. Схожим образом, вскоре после того, как Джеймс Уатт в конце XVIII века изобрёл паровую машину, европейские изобретатели собразились, как механизировать ткацкие станки. Теперь каждый, у кого имелся паровой станок, мог победить конкурентов и вышибить их из бизнеса. Разумеется, пока конкуренты не обзавелись собственными механическими станками, что они все скоро и сделали. Итак, теперь каждый, кому хватало денег купить пару десятков, сотню паровых ткацких станков, мог обогнать всех конкурентов и сделаться сказочным богачом. Такая блестящая перспектива заставила сообразительных ремесленников задуматься о том, Что ещё можно производить на механическом оборудовании? Обувь легко. Мебель да, пожалуйста. Ложки без проблем. В сущности, едва об этом задумавшись, люди обнаружили, почти все необходимые им товары можно производить на механическом оборудовании, и выходит это дешевле, быстрее, да ещё и качественнее ручного производства. Кому же не хочется стать обувным магнатом или мебельным или ложечным, да каким угодно? Разумеется, этот процесс оставил без работы тысячи ремесленников и мастеровых. Но тем и отличалась Европа XIX века от Китая века X. В Европе те, у кого имелись средства и возможность обзавестись станками. И не несли никакой ответственности за тех, чья жизнь оказалась перевёрнута вверх дном и разорена внезапным изобилием дешёвых фабричных товаров. Те, кто пострадал от индустриальной революции, не были для них ни родственниками, ни соплеменниками, просто незнакомцами, которых они никогда не встречали и не знали по именам. Более того, бороться с социальными неурядицами, вызванными взрывным ростом безработицы, тоже была не их задача. Они шли в ногу с индустриализацией не в силу своего эгоизма или равнодушия к нуждам близких, а просто потому, что общественный строй позволял не замечать этих ближних и не беспокоиться об их проблемах. Индустриальная революция могла произойти лишь при наличии определённых предпосылок. И в Европе той эпохи все эти предпосылки нашлись. Кроме того, индустриальная революция имела неизбежные социальные последствия. В Европе той эпохи переход к фабричному производству резко изменил общество, повседневную жизнь, да и самих европейцев. Назовём лишь некоторые изменения: запустение сельской местности и взрывной рост городов. Из повседневной жизни большинства людей исчезли животные. Измерение времени по часам и календарю сделалось важнее естественных природных указателей солнца и луны. Рассыпались крупные семейные кланы и универсальные единицы индустриального века, По умолчанию стала нуклеарная семья: муж, жена и дети. Ослабла связь между человеком и местом, поскольку новые экономические реалии требовали мобильности. Людям приходилось переезжать туда, где могла найтись работа. Работа теперь была повсюду. Ослабла связь между поколениями. Большинство индустриальных рабочих уже не учились ремеслу у своих родителей и не передавали навыки или семейное дело детям. Лучшее, что могли теперь сделать родители для своих детей, дать им базовые знания и навыки, позволяющие учиться дальше, приспосабливаться и адаптироваться, более чем когда-либо важными, даже незаменимыми для жизни в обществе. Стали навыки чтения, письма и арифметики. Наконец, важным преимуществом, помогающим победить в конкурентной борьбе, стала психологическая приспособляемость способность легко отказываться от старых идей и ценностей и принимать новые. Все эти перемены вызывали тревогу, однако не катастрофическую. Поскольку европейцы и в ещё большей степени американцы уже развили в себе набор качеств, помогающий легко адаптироваться к новым обстоятельствам. В центре этого набора свойств стоял индивидуализм, качество формирования и развития которого в Европе насчитывало уже несколько столетий. Ивьвшись в исламский мир, Европейцы принесли с собой товары, конечные продукты индустриальной революции, но не эволюционные процессы, в результате которых стало возможно производство этих товаров. Мусульмане, разумеется, хотели иметь эти товары. Да и кто бы не захотел? Кому не нужны дешёвая одежда, фабричная обувь, консервы и прочее в том же роде? Мусульмане не видели, почему бы и им не производить то же самое. Станки и технологии можно закупить на Западе. Можно разобрать станок, понять, как он устроен и сделать такой же самим. В процессе фабричного производства нет ничего загадочного, недоступного пониманию. Но его социальные предпосылки совсем иное дело. Условия, создавшие индустриализацию, невозможно импортировать с Запада ни за один день, ни даже за 10 лет. Да и её социальные последствия иным обществам, устроенным не так, как европейские, гораздо сложнее переварить. Например, в османском мире производство уже давным-давно находилось в руках гильдий, тесно сплетённых с суфийскими орденами, которые в свою очередь были переплетены с движущими механизмами османского государства и общества. Обуславливалось всё это тем, что у каждого человека имелось несколько клановых лояльностей и обязательств, и строились на повсеместном, само собой очевидном убеждении, что поле общественной жизни принадлежит исключительно мужчинам. А женщины должны быть заперты в мире частной жизни, вдали от политики и производства. Однако по всему миру, как в Европе, так и в исламских странах, до индустриализации значительная часть производства находилась в женских руках, поскольку почти всё ценное изготавливалось в доме. Женщины ткали, пряли, шили, Женщины играли огромную роль в животноводстве. Женщины превращали сырье, получаемое с поля или с хлевов, в готовые продукты. Женщины занимались и многими другими видами ручного труда. Когда все эти процессы были механизированы, домашнее производство прекратилось, и бесчисленное множество женщин осталось без работы. В Европе огромное количество женщин отправилось работать на фабрики, заводы, а со временем и в офисы. В структуре европейского общества это было вполне возможно. Верно, это вызывало некоторое социальное и психологическое напряжение. Но право появляться на людях и действовать в публичном пространстве у женщин уже было. Так что теперь они начали массово пользоваться этим правом. И со временем из этой великой перемены, так или иначе неизбежной, выросли философские размышления, политические теории и общественный активизм. В наше время именуемый феминизмом, движение, основанное на убеждённости в существовании и святости индивидуальных прав. Лишь там, где существует само понятие индивида, можно сказать, у индивида есть права. И далее, когда эта мысль будет принята, заметить, что женщины такие же индивиды, как мужчины, следовательно, должны обладать теми же правами. В исламском мире, жёстко и повсеместно разделённом на общественное мужское пространство и частное женское, переход от домашнего производства к фабричному был куда более проблематичен, и вызвал намного более серьёзные социальные вывехи. Для начала он требовал перевернуть вверх дном всю систему двух пространств. А эта перемена глубоко поражала частную жизнь каждой семьи и ударяла по идентичности мужчины и женщины на глубочайшем сознательном и даже бессознательном уровне, что стало очевидно к концу 20 века. В то же время замена гильдий заводами и фабриками означала обрыв связи между производством и суфийскими орденами. А значит, на каком-то уровне и обрыв связи между трудом и духовностью. Более того, перенос производства на заводы требовал от людей начать жить по часам. Но фундаментальная основа жизни мусульманина ритуальная молитва, совершаемая 5 раз в день. Зависит от естественных временных маркеров. Время молитвы определяется по положению солнца. И здесь индустриализация противопоставила производство и духовные практики. Европа столкнулась бы с той же проблемой в случае индустриализации при феодализме, когда основными маркерами суточного времени были утренние и вечерняя. Помимо всего этого, индустриализация требовала, чтобы общество, организованное как универсальная сеть взаимопереплетённых кланов, важнейшую роль в котором играют клановые лояльности, буквально за одну ночь превратилось в мир атомизированных индивидов, каждый из которых принимает экономические решения независимо. основысь лишь на рациональных соображениях собственной выгоды и несёт ответственность только перед собственной нуклеарной семьёй. Такое не могло произойти, во всяком случае не могло произойти легко. уж никак не за пару дней. Такие перемены пошли бы вразрез с общим направлением исламской цивилизации, начинаясь и с сотых годов. Для того, чтобы и в мусульманских обществах развились социальные предпосылки индустриализации, требовалось время. И это тоже было мало вероятно, пожалуй, ещё невероятнее. Прежде всего, никому здесь и в голову не приходило, что нужно развить социальные предпосылки. Думали люди лишь о том, как заимствовать европейские продукты, технологии и научные принципы. лежащие в основе этих технологий. Попросту говоря, никто из людей, искавших способы производства потребительских товаров, не говорил: "Так, для начала проведём реформацию и разовьём культ индивидуализма. Подождём несколько столетий, чтобы разум подорвал авторитет веры и сложились политические институты, поощряющие свободные исследования". Дойдем до идей современной науки, в то же время не забудем создать экономическую систему, основанную на свободной конкуренции между частными производителями. Так что, когда наша наука предложит новые технологии, мы сразу за них ухватимся. Вот так, всего за каких-нибудь 400 лет мы независимо от Европы совершим индустриальную революцию. Конечно, нет. Люди просто говорили Отличные товары, где бы и нам взять такие же. Ведь бессмысленно заново изобретать колесо, когда оно давно уже изобретено и лежит на прилавке, осталось только заплатить. Маркс и Энгельс среди прочих подробно описали нежелательные побочные эффекты индустриализации для западного общества. Однако в исламском мире Она вызывала ещё больше социальных и психологических возмущений и разломов. И всё же само существование индустриального производства потребительских товаров становилось таким аргументом, который не мог опровергнуть ни один памфлет, и могла осудить ни одна религиозная проповедь. Посмотри, как мы хороши. Неужели ты нас не хочешь, шептали товары. И рождали во всех уголках мусульманского мира ощущение, что люди в Иране, Афганистане, Малайзии, Египте или в Марокко должны стать чуть более западными. Так, по мере того, как в мусульманский мир просачивалось осознание индустриальной революции, с ним здесь получали почву под ногами и светские реформистские идеи. В ранние после 1840-х годов чрезвычайно энергичный премьер-министр по имени Мирза Таги, прозванный также Амир Кабиром, великим лидером, запустил программу скоростной модернизации страны. Под модернизацией он имел в виду индустриализацию, однако понимал, что это сложный процесс. Было ясно, что Иран не может заимствовать одни лишь западные товары. Чтобы в самом деле сравниться по силе с западными державами, пожирающими их страну, Иранцы должны освоить некоторые стороны западной культуры. Но какие именно? Амир Кабир решил: образование вот ключ ко всему. Он создал во всей стране сеть светских школ. В предместье Тегерана основал университет, уже нами упомянутый Дар аль-Фунун, в примерном переводе с арабского Дом наук, где студенты изучали иностранные языки, естественные науки, технические специальности и историю западных культур. Кроме того, Иран начал отправлять студентов за границу в Германию и Францию. Неудивительно, что эти студенты были в основном выходцами из преуспевающих и статусных городских семейств, связанных с двором и государственным чиновничеством, а не из семей крестьян, купцов или высокопоставленных религиозных учителей. Так новая образовательная программа расширила и углубила социальное разделение, уже существовавшее в этом обществе. Выпускники светской системы образования призваны были пополнять модернизированное государственное чиновничество и армию. Модернизировать в данном контексте означало сделать, как мы видели в Европе. Так местный ответ на индустриализацию породил в Иране новый социальный класс. состоящий из образованных на западной манер чиновников, армейских офицеров, студентов университета, учителей, инженеров, специалистов, выпускников Дар аль-Фунуна и европейских учебных заведений. Этот зарождающийся класс приобретал всё более светский взгляд на вещи и становился всё более восприимчив к мыслям об исламе. в системе рациональных этических ценностей, они основаны на откровении пути водителя на небеса. Конституционализм, второй феномен, рождённый в Европе, также начал оказывать всё большее влияние на Иран, прежде всего потому, что новый класс оказался к нему восприимчив. Конституционализм не то же самое, что идеал демократии. институции бывают и у тоталитарных диктатур. Однако конституция несомненно необходима предварительное условие демократии. Смысл её в том, что государство действует в жёсткой рамки писаных законов, обязательных как для подданных, так и для правителя. Абсолютная монархия Система, принятая в мусульманском мире на протяжении долгих веков, фактически давала правителю возможность в любой момент менять правила, как он того пожелает. Важно понимать, что в абсолютной монархии это применимо не только к верховному правителю. Этот принцип распространяется на всё общество. Каждый начальник обладают неограниченной властью над подчинёнными и сам подвластен любым капризам того, кто стоит ступенью выше. Точно так же и демократия означает не только то, что верховный лидер разбирается голосованием, а то, что некий интерактивный процесс участия во власти происходит на всех уровнях. Сами по себе выборы не равны демократии. А не лишь один из её признаков. Возможно, Иран стал лидером в области конституционализма отчасти потому, что именно здесь возникла новая интеллигенция, быстро растущий класс образованных светских модернистов. Навязна их мышления проявлялось не только в идеях, но и в языке, используемом для выражения этих идей. Новые писатели отвергли манеру классической персидской литературы, полной сложных риторических приёмов и украшений, и вместо этого начали писать простую, мускулистую прозу, и писать неэпические поэмы и мистическую лирику, э, сатирические романы, политические пьесы и так далее. Литературовед Хамид Дабаши Рассказывая о любопытном случае. Некий английский путешественник по имени Джеймс Мюрер написал роман "Похождения Ходжи Бабы из Исфахана". Уверяю, что перевёл его с персидского оригинала. В романе он высмеивал персидскую речь, используя смехотворно напыщенный слог, и изображал иранцев хвостонами и бесчестными негодяями. А затем в тысячу восемьсот восемьдесятых годах произошло нечто поразительное. Иранский литератор Мерза Хабиб перевел Хаджи Бабу на персидский. И вот что удивительно: по-английски нискоробная росистская чтиво в переводе этот роман сделался шедевром, заложил основы современной персидской литературы. и стал ключевым текстом для конституционного движения. Насмешки, которые Морриер в Марере к колониальному превосходству направлял на персов в целом, переводчик перенаправил против коррумпированных клириков и придворных, превратив Хаджи Бабу в острую политическую сатиру. С появлением светской интеллигенции нового образца Классики персидской литературы, Руми, Сади или Хафиз, начали покрываться пылью. Вместо них читатели жадно накинулись не только на новые иранские романы и повести, но и на книги таких европейских мыслителей, как Шарль Монтескьё или Агист Конт, философов, рассуждавших о прогрессивном развитии общества. Монтескьё составил описание политических систем и расположил их в иерархическом порядке, от худших к лучшим. Монархия лучше деспотизма, республика лучше монархии. Конт писал, что становясь всё более цивилизованными, люди переходят от религиозного к метафизическому, а затем к научному сознанию. Иранские интеллектуалы-модернисты решили, что их страна тоже нуждается в развитии. И их недовольство сосредоточилось на монархах Каджарской династии, правивших страной уже второе столетие. Эти цари обращались со страной практически как со своим личным достоянием. Один шаг за другим по кусочкам распродавал национальную экономику иностранцам. чтобы оплачивать свою роскошную жизнь и дорогие прихоти, в том числе поездки в Европу. Негодование светских модернистов вырвалось на поверхность во время табачного бойкота, движение, которое столь страстно пропагандировал Джамалудин и Афган. Помимо интеллигенции, он вовлёк в табачный бойкот шиитский клирикальный эстаблишмент, Именно этот союз заставил шаха отступить. Однако едва шах аннулировал монополию Великобритании на торговлю табаком в Иране, клирики сошли себя победителями и удалились с поля боя. Но остальные активисты продолжали держаться вместе и выдвинули новые требования. Они призвали принять конституцию, ограничивающую полномочия шаха, И даю ещё народу право голоса в управлении страной. При горячей заочной поддержки Джамалуддина, к тому времени уже высланного в Малую Азию, эти светские модернисты начали обсуждать парламентскую демократию. Здесь клирикалы решительно им воспротивились. Конституция, говорили они, совершенно не исламская идея. У Корана уже есть конституция и имя и шариат. Отвергали они идею демократия, говоря, что Ислам допускает только династическое правление. Так в первые годы двадцатого века борьба между клириками и короной в Иране превратилась в сложную трехстороннюю борьбу между клириками, короной и светской модернистской интеллигенцией. Борьбу, в которой любые две фракции могли объединиться против третьей. В вопросе конституции, лирики и короны единым фронтом стояли против модернистов. Но модернизм набирал обороты. В 1906 году шах из каджарской династии Мозаффериддин наконец сдался. Он принял конституцию, которая серьёзно ограничивала его власть. И предписывалось созвать парламент, так называемый Меджлис. Через неделю после первого заседания Меджлиса шах умер, и трон занял его сын Махамед Али шах. Не вполне ясно, какой реальной властью обладал парламент. Ни армии, ни полиции у него в подчинении не было. Однако за 2 года Меджлис принял набор законов, заложивших в рани основы свободы слова, свободы прессы и целого ряда других гражданских свобод. Однако ещё до окончания третьего года шах навёл на здание парламента пушки и стёр его с лица земли. Красноречивое заявление о том, что он решил дать старым порядкам ещё один шанс, Волемы и другие традиционные группы это только приветствовали. В таком состоянии Иран подошёл к началу Первой мировой войны. В эти же годы соблазнил умы и сердца исламского мира ещё один европейский феномен национализм. Для этой идеологии Иран оказался самой неплодородной почвой, а честь и потому, что фактически уже был национальным государством. Или, по крайней мере, из всех государств исламского мира был наиболее к этому близок. В Индии национализм начал преобразовывать олигархический модернизм в новое движение, со временем породившее на свет Пакистан. Но по-настоящему укрепился национализм в Османской империи и на территориях, когда-то составлявших её часть. Говоря о национализме, я не имею в виду национальное государство как таковое. Национальное государство это конкретный географический факт: территория с определёнными границами, с единым центральным правительством, единым сводом законов, которые это правительство поддерживает и заставляет выполнять, с единой валютой, армией, полицией и так далее. Какие национальные государства, как Англия или Франция, возникли спонтанно, в силу исторических обстоятельств, не потому, что их спроектировали и создали националисты. Тот национализм, о котором говорю я, был и остаётся идеей. Он развивался не там, где сформировались национальные государства, но там, где их не было. Он описывал не то, что есть, а то, что должно быть. Так немецкоязычные народы вступили в XIX век в составе множества княжеств и королевств. Схожим образом была разделена и Италия, и страны к востоку от Германии. Там национализм и пустил прочные корни. Смена этой идеи восходит к немецкому философу XVIII века Иоганну Гердеру. критиковавшим философов Просвещения, например, Иммануила Канта. Философы Просвещения учили, что человек по сути своей существо рационально, и что моральные ценности в конечном счёте должны основываться на разуме. Поскольку правила разума для всех людей мест в времён одинаковы, цивилизованные люди должны усмирить свои страсти, и руководствуясь одним лишь разумом постепенно восходить к единому своду законов, моральных суждений и ценностей. Гердер, однако, утверждал, что не существует никаких универсальных ценностей этических или эстетических. Он полагал, что мир состоит из различных культурных сообществ, которые он назвал волькс, то есть народами. Каждое такое сообщество обладает своим волгист духом народа, духовной сущностью, свойственной всем данным людям. Общий язык, традиции, обычаи, история — эти и подобные узы связывают группу людей и делают их народом, хотя подлинный народ — сообщество чисто социальное. Его единство достигается не через социальный контракт или какое-иное сознательное соглашение между его членами. Думать так всё равно что верить, что клетки нашего организма однажды собрались вместе и согласились образовать человека. Нации обладают внутренним единством, делающим народ такой же реальностью, как бабочка или гора. Вот что имел в виду Гердер, говоря о народе. А говоря о духе народа, он имел в виду нечто схожее с тем, что религиозные люди понимают под человеческой душой, или психологи под нашим я. Каждая нация, по Гердеру, обладает собственной единой духовной сущностью. Из аргументации Гедера следовало, что объективно истинных, равно пригодных для всех моральных и эстетических суждений не существует. Если человечество не сводится к одной лишь способности рассуждать, его ценности в разные времена и для разных народов не могут быть одинаковыми. Возьмём, например, эстетику. Представления о красоте у немцев и у индийцев совершенно различны, но это не значит, что одни правы, а другие ошибаются. Каждое суждение отражает волькест и верно лишь постольку, поскольку верно его отражает. Ценностные суждения не могут подниматься выше уровня нации. Гедердер не утверждает, что одни народы лучше других. говорит только что они разные и не об одной нации нельзя судить по меркам другой но другой философ немного моложе его Иоганн Готлиб Фихте развивая идеи Гердера сделал следующий шаг и сместил акценты Фихте соглашался что человечество существует в форме наций связанных воедино общим духом Однако предполагалось, что некоторые народы могут быть выше других. Так он полагал, что немцы обладают особым врождённым стремлением к свободе, ярко выразившимся в их языке, живом и страстном, в отличие от мёртвенного французского. С этим французы вряд ли соглашались. Фикты умер в 1814 году. Пик его карьеры пришёлся на годы, когда Наполеон покорял Европу и завоёвывал немцев. В этом, возможно, один из ключей к влиятельности Фихте. Многие немцы, изнемогая под французским правлением, чувствовали желание заявить: "Да, французы и немцы совсем разные". И хоть сейчас французы и на коне, возможно, немцы всё же в чём-то их выше. Перемотаем вперёд в 50-е десятилетий. От падения Наполеона Бонапарта до 1870 года. Прусский канцлер Отто фон Бисмарк только что склепатил из множества разрозненных германских княжеств единое государство. Франция в это время правил внучатый племянник Наполеона, Наполеон III, самонадеянный и хвастливый. Но далеко не столь талантлив, как и его великий предок. Бисмарк заманил этого Наполеона в ловушку, вынудил объявить себе войну, а затем молниеносно обрушился на Францию. В несколько месяцев захватил Париж и навязал Франции унизительные условия мира. А кроме того, отжал у неё две изобилующие ресурсами приграничные провинции. Немецкий национализм, выросший из горечи поражения, мог теперь гордиться победой. Расправил крылья триумфалистский взгляд на германскую нацию и её великое и славное предназначение. Истоки германского вольгист, художники и поэты искали в древних тевтонских мифах. Страстный немецкий национализм нашёл своё выражение в патетических и героических операх Вагнера. Историки начали развивать мифологический нарратив, возводящий происхождение немцев к первым индоевропейцам, арийским племенам, пришедшим с кавказских гор. Вопрос о рождении индоевропейцев, носителей праиндоевропейского языка, окончательно не решён и в современной науке. Такие мыслители, как Генрих фон Трейчке, начали учить о том, что нации есть высшая форма существования человечества, самое аутентичное объединение людей. Они восхваляли пангерманское государство, которое однажды воцарится на всех территориях, где живут люди, говорящие по-немецки. Говорили о героическом предназначении великих наций, подчиняющих себе варварские земли иными словами восхваляли колониализм их студенты воспламенённые этими страстями становились инженерами банкирами учителями и к чему угодно ещё и заражали немецкие народные массы вирусом пангерманского национализма тем временем в Италии революционер по имени Джузеппе Мадзини пошёл дальше И, пожалуй, заложил последние кирпичи в основание национализма как политической идеологии. Мадзини интересовал в первую очередь избавление Италии от иноземных правителей, австрийцев. И в объединении он видел средство для этой цели. Именно политика привела его к утверждению, что индивиды способны действовать лишь объединяясь в коллективы. И должны подчинять свои индивидуальные интересы нации. Говорите не я, а мы. Призывал он товарищи революционеров в памфлете об обязанностях человека. Пусть каждый из нас стремится воплотить в себе свою страну. Далее Амаджи не излагал теорию коллективных прав, основанную на национализме. Каждая нация имеет право на собственную территорию, право на определённые границы, право распространять эти границы для включения в них всех людей, составляющих нацию, и право на полную суверенность в рамках этих границ. Справедливо, естественно и достойно, писал он, для людей, составляющих один народ, жить в географически едином государстве. чтобы никому из них не приходилось жить среди чужестранцев. Во второй половине XIX века движения, порождённые национализмом, захватили сперва Германию, потом и Италию. Однако вирус распространился и далеко за пределы этих стран, в Восточную Европу, где множество разрозненных общин, говорящих на разных языках, претендующих на разное этническое происхождение, рассказывающих различные истории о своём прошлом, кое-как существовали в границах двух дряхлых империй османской и австро-венгерской. Правительства обеих империй старались удержать националистов в своих границах, но сумели лишь загнать их в подполье. Где те кипели яростью и жаждали мести, европейские карикатуристы изображали этих националистов приземистыми бородатыми человечками, э такими гномами, что прячут под мешковатыми пальто бомбы в виде шаров для Кигилебана. Забавный образ Но реальные анархические и террористические движения выросли из восточноевропейского национализма забавными не были. Отсюда-то национализм и двинулся дальше на восток, в исламские страны. Однако прежде чем покинуть Европу, упомянем ещё два важных националистических движения, созревших на западе. Одно из них имело для Османской империи самое непосредственное значение. Важность другого проявилась позднее. Начнём со второго. Оно сформировалось в Северной Америке одновременно с появлением там нового государства. Формально говоря, это государство возникло, когда 13 маленьких колоний британских поселенцев восстали против своего правительства. И отвоевали себе независимость. Однако во многих смыслах их конфедерация так и не стала единым национальным государством вплоть до гражданской войны 1861-1865 годов. До войны люди в Соединённых Штатах называли свою страну Нашими Соединёнными Штатами. Лишь после войны слово Соединённые Штаты начали употребляться с большой буквы как название единого государства. Войну вызвал вопрос о рабстве, однако президент Линкольн, оправдывая ее справедливость и необходимость, прямо ставил в центр своей аргументации сохранение единства страны. В своей Гетисбергской речи он заявил. Война призвана проверить в самом ли деле американская нация, зачата в свободе, а правительство её действует от имени народа, ради народа и во благо народа. И Линкольн, и другие создатели Соединённых Штатов, политики, историки, философы, писатели, мыслители и граждане в целом утверждали националистическую идею, резко отличную от национализма, расцветавшего в Европе. Вместо того, чтобы искать дух народа в общей вере, истории, традициях, обычаях, расовой или этнической идентичности, они утверждали, что множество индивидов способно стать народом, если разделяет общие принципы и верность самому этому процессу. Это был национализм, основанный на идее. Национализм доступный каждому, ибо в теории членом такой нации может стать любой человек, не только тот, кто был в ней рождён. Во время всё той же гражданской войны новая нация впервые продемонстрировала свою потенциальную мощь. Гражданская война в Америке стала первой, в которой военачальник командовал армией в миллион человек. Первая, в которой на одном поле битвы сошлись четверть миллиона солдат. Первые, решающую роль в которой сыграли индустриальные технологии: от железных дорог до подводных лодок и первых моделей пулемётов. Верно, в этой войне соединённые, точнее, разъединённые штаты сражались друг с другом и для внешнего мира опасности не представляли. Но каждый мог вообразить, в какую грозную силу превратятся эти противники, когда сольются в одном государстве. Вторым европейским националистическим движением, имевшим мировое значение, И сыгравшим очень важную роль непосредственно для мусульманского мира стал сионизм. Этот комплекс идей и страстей, по своей аргументации и призывам, очень напоминал все прочие европейские национализмы XIX века. Он согласился с Геродером в том, что общий язык, история, культура превращают людей в нацию. Соглашался с Модзини в том, что нация имеет право жить на собственной безопасной территории в суверенном государстве. Соглашался Стрейчки и его единомышленники в том, что национальное государство имеет право и даже обязано объединять в своих границах весь свой народ, и если понадобится, изгонять из своих пределов иные народы. Если народы с такими правами, говорили основатели политического сионизма, являются немцы, итальянцы, французы, видит Бог, каким же народом с такими же правами являются и евреи. Однако между сионизмом и другими европейскими национализмами XIX века имелось ключевое различие. Итальянцы, немцы, сербы и все прочие заявляли свои националистические права на территории, на которых уже обитали, а у еврейского народа не было своей территории. Уже два тысячелетия евреи были рассеяны по свету и теперь жили в чужих государствах на правах безземельного меньшинства. Однако на протяжении двух тысяч лет рассеяние Евреи держались вместе и сознавали себя единым народом, объединяясь вокруг иудаизма, имевшего для них не только религиозное, но и культурное, и историческое значение. В Европе XIX века было вполне возможно, не будучи ни соблюдающим, ни даже верующим иудеем, всё же оставаться евреем. Ключевой элемент иудейского религиозно-исторического нарратива звучал так: Бог обещал первым евреям, Аврааму и его потомкам землю Ханаана в обмен на то, что они не станут почитать иных богов, будут только ему поклоняться и исполнять его заповеди. Согласно этому нарративу, свою часть сделки еврейский народ выполнил и тем заслужил право потребовать назад свою землю, территорию, называемую Палестиной, сейчас заселённую арабами и управляемую турками-османами. Многие европейские сионисты XIX века были людьми вполне светскими, Однако в их призывах к созданию на восточном берегу Средиземного моря еврейского национального государства ясно звучат отзвуки рассказа о земле обетованной. В 1897 году австрийский журналист Теодор Герцель создал первый официальный орган политического сионизма Всемирный сионистский конгресс. Однако к этому времени сионизм давно уже существовал. Идеи его восходят к началу XIX века. На фоне подъёма всех прочих национализмов евреи заговорили о переселении в Палестину. Некоторые немецкие националисты соглашались с сионистами, хотя и от большой любви к ним. Фихте, например, был уверен, что евреи Даже говорящие по-немецки с рождения никогда не ассимилируются в немецкую культуру. Если они останутся в Германии, то всегда будут здесь государством в государстве. Так что лучше им поискать счастья в Палестине. В Палестине всегда имелось автохтонное еврейское население. Однако в 1800 году процент его был мизерным. Около двух с половиной процентов против девяносто семи процентов арабов к тысячи восемьсот восемьдесятым годам, когда всерьез началась иммиграция евреев из Европы в Палестину, доля еврейского населения выросла приблизительно до шести процентов. Во время первой алии, так назывались волны еврейской иммиграции в Палестину. Туда переехало около тридцати тысяч. Однако в основном это были городские идеалисты и интеллектуалы, мечтавшие о жизни на лоне природы, хоть на деле лопату от матыги отличить не могли. Большая часть из них вернулась в Европу, и от первой алии почти ничего не осталось. Так обстояли дела накануне Первой мировой войны. Когда эти три феномена из Европы конституционализм, национализм и индустриализация просочились в османский мир, то произвели здесь особенно разрушительное действие. Отчасти потому, что в течение всего XIX века османский мир съёживался, и это порождало серьёзную тревогу. Алжир всосала в себя Франция, Египтом фактически завладела Великобритания. Средиземноморское побережье к северу от Египта формально принадлежало Османской империи, как и весь Аравийский полуостров и большая часть нынешнего Ирака. Но и здесь османы всё больше и больше склонялись перед европейцами. Слабела и власть османов над европейскими территориями, Вся эта древняя империя, ещё недавно величайшая в мире, теперь напоминала дряхлого великана, разрушающегося, гниющего, заживо, но всё ещё дышащего, всё ещё живого. Великан был ещё жив, но западные дельцы при поддержке своих правительств свободно действовали на его территории. В первой половине XIX века Их взаимодействие с османами можно кратко описать одним словом капитуляции. Капитуляции звучит как синоним унизительных уступок. Однако поначалу этот термин обозначал совсем другое. Практика капитуляции возникла, когда империя была ещё на вершине могущества. И в то время это слово означало разрешение, выданное могущественным османским султаном смиренному просителю из Европы на ведение в Османской империи какого-либо бизнеса. В капитуляциях просто перечислялись виды деятельности, на которые имеет право проситель на османской территории. Всё, что не разрешено, запрещалось. Почему такой документ назывался капитуляцией? Потому что по-латыни это слово означает просто перечисление по категориям. Капитуляция это список разрешённых для европейцев деловых занятий, сгруппированных по категориям. Поскольку баланс сил между европейцами и османами изменился не в результате какой-либо великой войны, Не было единого момента, в котором капитуляции перестали означать разрешение, выданное могущественными османскими господами скромным европейским купцам в ответ на их смиренную просьбу. И начали означать унизительные уступки, выбитые из османских чиновников торжествующими европейскими господами. Несомненно, именно такое значение имели они в 1838 году, когда османы, желая укрепить свои позиции в борьбе с Мухаммедом Али, подписали Балтолиманский договор с консорциумом европейских держав. Договор, устанавливавший неравноправие османов с европейцами на османских землях, Например, этот договор устанавливал низкие тарифы для европейских товаров, поступающих в империю, но высокие тарифы для османских товаров, отправляемых за границу. Османским подданным он запрещал учреждать монополии, но позволял и даже облегчал это европейцам. Такие капитуляции имели лишь одну цель: сделать османов неспособными к конкуренции с европейцами на своей собственной земле. В последующие годы османское правительство приняло целую серию новых законов, призванных вдохнуть в османское общество новые силы и сделать его способным конкурировать с европейцами, то же, что происходило в те годы и в Иране. В Османской империи эти несколько волн реорганизации именовались танзимат или реорганизационные меры. Начались они в 1839 году с указа под пышным названием «Благородный эдикт дома Роз». Эдикт получил название по парку Гюльхане, дома Роз, прилегающему к султанскому дворцу Топкапы в Стамбуле. В 1856 году появился следующий документ: высочайший эдикт. Затем в 1860 году последовала третья серия реформистских мер. Вот некоторые меры, предложенные в ходе Анземата: перестройка национальной государственной бюрократии по французским образцам. Светские государственные суды, чьи решения имеют приоритет над решениями традиционных шариатских судов. Новый уголовный кодекс по образцу французского Наполеоновского кодекса. Новые правила ведения коммерческой деятельности, поощряющие свободную торговлю, по сути дающую европейцам возможность устанавливать в Османской империи свои правила. Вместо традиционной дефширме призывная армия по прусской системе. Вместо традиционной системы школ, возглавляемых мусульманскими клириками, государственные школы со советской программой, аналогичные школам в Великобритании. Вместо традиционных османских сборщиков налогов в сущности фрилансеров, работавших за комиссию. Единая государственная налоговая служба. Ничто вроде службы внутреннего налогообложения в современных США. Гарантии неприкосновенности чести и жизни и имущества всех османских подданных без различия национальности или религии. На бумаге все эти реформы смотрелись отлично. Особенно та, что гарантировала жизнь и безопасность всем гражданам, независимо от национальности. Что же может быть лучше, чем положить конец дискриминации? Теперь у нас совсем как в Европе. Но поставьте себя на место обычного мусульманина-турка, гражданина империи XIX века. Внутренние достоинства, присущие этим реформам, ему сложно отделить от того факта, Что реформа, продиктованная османским чиновником европейцами, в самом буквальном смысле, если верить историку Джеймсу Гэлвину, высочайший edict написал британский посол Стредфорд Каллинг и отдал османским чиновникам, приказав перевести на местные языки и опубликовать. Для многих османских мусульман всё это были не столько реформа, Сколько новое свидетельство того, что вся их жизнь теперь во власти чужаков. Правда, так думали не все османские мусульмане. Растущее в Малазии движение реформистов, аналогичное таким же движениям в Индии, Афганистане и Иране, приветствовало и продвигало танзимат. Реформисты считали единственный способ победить европейский империализм, Побить европейцев на их собственном поле, а для этого необходимо прежде всего принять все те идеи, из которых европейцы черпают свою силу. Однако сильны оставались улемы. Танзимат был направлен прямо против их интересов. Это брать у кlerикалов систему образования, заменить шариадские суды светскими. на место исламского закона поставить французский уголовный кодекс. Такие реформы не только отбирали у улемов власть, но и лишали смысла само их существование. Разумеется, они не могли не сопротивляться. А среди простого народа улемы всё ещё пользовались большим моральным авторитетом. Имелся у них серьёзный вес и при дворе. Так султаны и его советники оказались зажаты между молотом светских модернистов и наковальней исламской старой гвардии. На них давили и дёргали с обеих сторон, и двор склонялся то туда, то сюда. Чем громче светские модернисты агитировали за реформы в европейском духе, тем отчаяннее традиционалисты цеплялись за старые добрые порядки. Модернисты призывали к открытию государственных механизированных заводов. Улемы объявляли, что не пристало чиновникам пользоваться пишущими машинками. Ведь у пророка Мухаммада ничего такого не было. На некоторое время вверх взяли модернисты. В 1876 году они заставили султана принять конституцию. Громкая победа. Окрещённая французская революция Востока. Хоть всего на несколько лет, но рушащаяся империя сделалась конституционной монархией, совсем как Великобритания, хотя бы по форме. В этот недолгий период головокружительная атмосфера успеха объединила активистов всех этнических и религиозных оттенков, Мусульмане-турки, мусульмане-арабы, иудеи, православные христиане, христиане-армяне все толкая друг друга локтями спешили строить прекрасный новый мир. Но старая гвардия перегруппировалась, обошла модернистов с флангов и восстанавливала власть султана. Пока он не сделался достаточно силён, чтобы упразднить конституцию, и снова начать править как абсолютный монарх. Маятник качнулся назад отчасти потому, что реформы не сработали. Турки-мусульмане Малой Азии видели, что уровень их жизни падает, а пространство независимости стремительно сужается, и ощущали себя всё более бессильными перед внешним давлением. магущественных европейских держав. Однако один осколок, как им казалось, этого враждебного внешнего мира находился здесь, в их границах и в полной их власти. Этим осколком была армянская община. В реальности, разумеется, армяне были не более европейцами, чем сами турки. Жили они в этих местах с незапамятных времен, говорили на собственном языке, не похожем на европейские, имели свои традиции и историю. Они ни откуда не пришли и в сущности были в Малой Азии более коренными жителями, чем сами турки. Однако они были христианским меньшинством в окружении мусульманского большинства. И более того, в этот период. Все более унизительных капитуляций, когда дельцы из Западной Европы подминали Османскую империю под себя и обогащались за счёт местных жителей. Армения оказалась в парадоксальной позиции. Для османских граждан единственный путь к процветанию в эти годы состоял в том, чтобы работать на европейцев, вести с ними дела или, лучше всего, вступать с ними в партнёрство в любой форме. Однако европейцы, когда искали себе в империи деловых партнёров, естественно тянулись к тем, с кем ощущали какую-то близость. Поэтому, когда у них был выбор мусульманам, туркам, они предпочитали христиан-армян. Так что несправедливые условия капитуляции, приносившие выгоду иностранцам, Были выгодны и для армянской общины в империи. По крайней мере, так это видели стремительно нищаящие и недовольные мусульмане. В прошлом армяне жили в османской империи мирно, никем не тревожимые. Впрочем, как и другие не мусульмане, они были отрезаны от военно-аристократического класса. До некоторой степени недоступны им оставались и крупные землевладения, и частный сбор налогов, поэтому многие из них зарабатывали на жизнь торговлей и финансовыми операциями. Под финансовыми операциями здесь следует понимать суды. В прошлом на людей, сужающих деньги под проценты, почти повсюду смотрели косо. В Коране дача в долг под проценты прямо запрещена, как и в средневековой христианской Европе, где под ростовщичеством канонический закон понимал не взимание чрезмерных процентов, а взимание любых процентов. Почему же суды получили такую недобрую славу? Мне думается, дело в том, что обычные люди воспринимали дачу денег в долг как благотворительность, а не бизнес. Это то, что мы делаем, когда ближний попадает в беду и просит о помощи. В таком контексте суды под проценты выглядят как недостойная попытка нажиться на несчастье ближнего. Однако необходимость одалживать деньги возникала постоянно, даже в самой примитивной феодальной экономике, и чаще всего в кризисных ситуациях. У кузнеца сгорела кузня, неожиданно умер известный клирик и родственники обязаны устроить пышные похороны. Кто-то хочет жениться, но нечем заплатить калым. Кто-то опасно заболел, Люди идут за судой в тяжёлых обстоятельствах, когда они особенно уязвимы. И присущие им культурные ожидания гласят, что любой достойный человек в такой момент помог бы им без всяких мыслей о наживе. Отчаяние, вынуждающее их согласиться на условия банкира, лишь усиливает негодование и чувство несправедливости. Когда заимодавец и должник принадлежат к одной общине, эти чувства могут смягчаться ощущением близости, соседства и так далее. Но если бедняк идёт за судой к тому, кого уже воспринимает как другого, эта динамика резко обостряет любые существующие между ними противоречия. Самый худший вариант Когда растовщичество становится отличительным делом культурного меньшинства, окружённого со всех сторон значительно превосходящим его большинством. В Европе такое соотношение сил сделало жертвами евреев. В Османской империи та же беда постигла армян. Напряжение росло, и уже легко было забыть что всего каких-нибудь 3 поколения назад турки и армяне жили друг с другом совершенно мирно. Вражда казалась уже какой-то вековой и неизбежной чертой этих отношений. Политика Османской империи в отношении национальных меньшинств, стремление каждому народу дать свою самоуправляющуюся общину, изначально была нацелена на сохранение культурного разнообразия, В ней отражалась толерантность. Она действовала как инструмент гармонизации, но теперь эта же политика превратилась в слабость, в дефект, в ключ к грядущим бедам, поскольку работала на то, чтобы отделить, изолировать, подчеркнуть чуждородность злощастных харамян. В сущности, система миллетов стала механизмом работающим на разрушение османского общества. Между 1894 и 1896 годами в Восточной Анатолии произошла серия антиармянских погромов. Турецкие крестьяне принялись резать армян примерно так же, как в те же годы в Восточной Европе и в России резали евреев, однако в большем масштабе. Не менее трехсот тысяч армян погибли, прежде чем это безумие удалось остановить. А остановилось оно лишь, когда европейцы надавили на османское правительство и потребовали что-то сделать. Поскольку важным фактором в неприязни, направленной на армян, были европейцы, их способность диктовать решения османским властям, то, что теперь их власть положила конец насилию. лишь укрепило психологические источники этого насилия похоже на то как если бы родители надавали тумаков хулиганам обижающим их малыша а потом отправились по своим делам оставив его с хулиганами наедине ясно что тут малышу придётся ещё хуже тем временем входит султан и отверга конституцию Модернисты продолжали сражаться со старой гвардией за власть. Шла яростная политическая борьба, и чаша весов неумолимо сдвигалась в сторону свежей крови. Поскольку и здесь, как и ранее, модернисты были на гребне волны. В 1900 году сформировалось многочисленное новое поколение активистов, требующих восстановить конституцию. Они хотели вернуть завоевания Французской революции, совершённые их родителями. С политической точки зрения эпоха была захватывающая, но нередко и запутанная. Нельзя сказать, что здесь действовала несколько групп агитаторов. Вот националисты, вот светские модернисты, вот либеральные конституционалисты и так далее. Многие идеологии и движения были смешаны и тесно переплетены друг с другом. Любой человек мог придерживаться и того, и этого, и пятого, и десятого. Не было времени сортировать идеи, разбираться в том, какие из них друг с другом совместимы, а какие нет. Все, кто выступал против старой гвардии, чувствовали, что плечом к плечу В едином порыве строят новый мир. Все они были молодёжью, объединившейся против замшелых стариков, товарищами по оружию, просто потому, что страстно выступали за новое, что бы под этим новым не понимать. Это новое поколение активистов называло себя молодотурками. Такое название они использовали для начала, потому что в самом деле были молоды. По большей части лет двадцати с небольшим, но еще и для того, чтобы бросить вызов старой гвардии, ибо для традиционных мусульман чем старше человек, тем лучше. Не случайно почетные звания шейх и пир буквально означают старец. Да мы молоды, как бы говорили молодотурки. Пусть заскрузулые критики нас считают это недостатком. Мы будем говорить об этом с гордостью. В рядах младотурок было немало острых разногласий, однако они сумели объединиться и действовать достаточно слажено для того, чтобы одолеть последнего османского султана Абдулхамида II, человека глупого и никчёмного. В 1908 году они заставили его восстановить конституцию. которая сводила роль султана к декоративной фигуре. Однако и два успев положить на лопатки султана, молодотурки осознали, что они не одно движение, а несколько разных. Одна фракция, например, призывала децентрализовать империю, гарантировать права меньшинства и допустить к власти простой народ. И этих идеалистов быстро выдавили из правительства Другая фракция исповедовала турецкий национализм. Основанная шестью студентами-медиками около 1902 года, к этому времени она превратилась в жестоко организованную, военизированную партию под названием Комитет за единение и прогресс. Взгляды КЕПы завоевывали всё больше поддержки. Многие турки антиимперцы, Многие из числа молодёжи, многие образованные государственные служащие, многие студенты университета, интеллигенция и юноши из интеллигентных семей, многие начитанные люди, знакомые с националистическими трудами европейских философов и знающие о впечатляющих успехах национализма в Германии и Италии, начали видеть в национализме путь к спасению от империализма. Идея была: избавимся от дряхлой и неуклюжей мультикультурной османской империи и заменим ее чистыми, стройными и ясными очертаниями турецкого национального государства. Верно, от арабских провинций придется избавиться. Новой Турции они не понадобятся. Но взамен эти новые турецкие националисты мечтали перекинуть мосты за Анатолией. в степи Центральной Азии, древнюю прародину турецкого народа. Они мечтали о национальном государстве турок, простирающимся от Босфора примерно до Казахстана. Турецкие националистические мыслящие интеллектуалы начали доказывать, что христианские меньшинства, особенно армяне, являются в Турции привилегированной аристократией. что они внутренние враги государства, союзники русских и европейских отпавших славянских территорий Восточной Европы. Это новое поколение турецких националистов утверждало, что нация превосходит все более мелкие идентичности и полагало, что национальная душа должна быть воплощена в какой-то единой колоссальной личности. Мысль, пришедшая прямиком от немецких националистических философов. Писатель Зиггю Кальп декларировал, что определённые люди, кроме героев и гениев, не имеют никакой ценности и призывал собратьев турок никогда не говорить о правах. Нет прав, продолжал он. Есть лишь обязанности обязанность слушать голос нации и повиноваться её требованиям. Такой воинствующий национализм начинает привлекать умы в дни смуты и поражений. А смуты и поражения продолжались уже не первый год и становились всё тяжелее. Отвоевала себе свободу Болгария, Босния и Герцеговина покинули Османскую империю, чтобы тут же войти в состав другой империи австро-венгерской. Эти перемены вынудили около миллиона мусульман отправиться в изгнание и устремиться в Анатолию, в центр умирающей, дисфункциональной и так перенаселённой империи, чтобы обрести там новый дом. Затем османы потеряли Крит. Почти половину населения на этом острове составляли мусульмане, и почти все они мигрировали на восток. Все эти массовые переселения создавали атмосферу неустойчивости и постоянной тревоги. Посреди этого хаоса склоняться к национализму начали и другие этнические группы. Прежде всего забурлил арабский национализм. Армянские активисты, претерпевшие столько ужасов от рук своих сограждан-турок, Тоже заговорили о праве на суверенное армянское государство и необходимости в нём. Здесь действовали те же националистические импульсы, что и у многих самопровозглашённых национальностей Восточной Европы. В 1912 году война на Балканах лишила империю Албании и Македонии последних европейских территорий, не считая Стамбула. Это военное поражение вызвало в Малайзии новую смуту и замешательство. В такие смутные времена побеждает обычно самая хорошо организованная группа, даже независимо от её поддержки в населении. Всего 5 лет спустя в Россию это доказали большевики. В Стамбуле лучше всего организован оказался ультранационалистический комитет за единение и прогресс. 23 января 1913 года комитет совершил государственный переворот, сместил последнего османского султана, прикончил визиря, изгнал из правительства всех прочих лидеров, объявил все остальные партии вне закона и превратил османскую Турцию в однопартийное государство. Руководил этой единственной партией триумвират: Талат Паша, Инвер Паша и Джамаль Паша. Эти трое Пашей и правили с колеченными останками Османской империи в 1914 году, когда в Европе разразилась давно уже ожидаемая гражданская война. В Европе ее называли мировой войной. А для срединного мира она выглядела прежде всего как гражданская война между европейцами: Германия и Австрия против Франции, Британии и России, а прочие европейские страны, кто по своей воле, кто по необходимости присоединяются к одной или другой стороне. У мусульман в этой войне своих интересов не было. Однако лидеры Кэп решили, что смогут выиграть, если до окончания войны присоединяться к победителям. Как и большинство людей тогда, они полагали, что война не продлится дольше нескольких месяцев. Ведь великие европейские державы десятилетиями копили самое продвинутое вооружение против их огневой мощи. Никто и ничто не может устоять. Так что, по всей видимости, война станет кровавой, но не долгой перестрелкой, и победит в ней тот, кто первым откроет огонь, и у кого последним закончатся патроны. Стратеги Кэп решили, что победительницей выйдет Германия. В конце концов, она величайшая на континенте индустриальная держава. Недавно уже раздавила Францию, к тому же находится в центре Европы. Так что, благодаря своей отличной железнодорожной сети, может быстро перебрасывать войска и военную технику с одного фронта на другой. Кроме того, объединившись с Германией, турки могли выступить против двух своих давних врагов России и Великобритании. Через 8 месяцев после начала войны Когда русская армия уже угрожала северным границам империи, лидеры Кеп издали печально известный закон о депортации. Официально этот приказ был призван переместить армян, живущих близ границы с Россией, на внутренние турецкие территории из опасения, что армяне могут объединиться с русскими. Вплоть до сегодня а турецкие власти настаивают. что акт о депортации был всего лишь ограничительной мерой, необходимой в военное время. Они признают. Да, убийство имело место. Но чего же вы хотите? Ведь шла война, да и насилие совершали обе стороны. Такова официальная позиция, от которой так и не отступило ни одно турецкое правительство. Всё это правда. Война действительно шла, русские действительно наступали. Некоторые армяне действительно сотрудничали с русскими, некоторые из них действительно убивали турок. И насилие 1915 года, по-видимому, отчасти продолжило начатую в 1890-х годах традицию погромов и этнических чисток. Он определяет этническую чистку как попытку этнически гомогенизировать население той или иной территории, изгоняя или убивая представителей нежелательных народов, в том числе запугивая их демонстративными жестокостями и побуждая бежать. Однако за пределами Турции очень немногие историки сомневаются в том, что В 1915 году произошло нечто намного хуже обычной этнической чистки. Хотя и в ней, разумеется, ничего хорошего нет. Акт о депортации стал началом операции с планированной Талаат Пашой, возможно, также Анвер Пашой и некоторыми другими безымянными лидерами из секретного ядра КЭП. С целью уничтожить армян как народ. не просто удалить их из Малой Азии или с территорий, которые турки считали своими, но полностью истребить с лица земли. Переселяемых гнали как скот, убивали по дороге или замучивали до смерти. Короче говоря, это была попытка геноцида. Согласно определению ООН, геноцидом называется любая попытка уничтожить некую этническую группу. не изгнать или поразить в правах, а полностью истребить. Точное число жертв остаётся предметом споров, но оно несомненно превышало миллион. Основную ответственность за этот кошмар нёс талат-паша, министр внутренних дел и затем премьер-министр, великий визирь Османской Турции. Этот пост он занимал до конца Первой мировой войны. Турецкий историк-ревизионист Танар Акчам цитирует некоего врача, члена руководства КЭП, который во время резни так объяснял свои действия. Национальность превыше всего. Армяне на востоке были так возбуждены против нас, что останься они на своей земле, Ни один турок, ни один мусульманин не ушёл бы от них живым. Поэтому я сказал себе: "Доктор Решид, здесь есть только два пути: либо они вычистят турок, либо турки вычистят их". И перед такой альтернативой я не могу остановиться в нерешительности. Да, я врач, но важнее этого моя верность турецкому народу. Я сказал себе: Чтобы они не уничтожили нас, нам придётся уничтожить их. Но Кэб жестоко просчитался. Для начала быстра война не закончилась. Вместо одного мощного взрыва европейский театр военных действий превратился в долгую позиционную войну между миллионными армиями. Вдоль линий фронта растянутых на сотни миль В окопах, разделенных пустынными, заминированными полями, начиненными взрывчаткой и оплетенными колючей проволокой. На этих линиях фронта завязывались битвы, и порой за несколько часов погибали десятки тысяч человек. Однако захваченная или уступленная врагу территория представляла собой полоску в несколько дюймов. Такова была война в Европе. Чтобы выйти из этого тупика, британцы решили напасть на силы Оси сзади, подобравшись к ним через Малую Азию. Но для этого сперва следовало ослабить османов. Союзники высадились было на полуострове Галиполи, откуда надеялись взять штурмом Стамбул, но турки отбили это нападение, и уничтожили войска Антанты. Но одновременно британцы пытались использовать другую слабость османов взбунтовать арабские провинции, и без того неспокойные. Недовольство арабов было связано со многими факторами. Арабские националисты желали независимости от Турции. Законы и распоряжения османской администрации противоречили древним племенным установлениям. Различные могущественные арабские семьи мечтали стать на этой земле суверенными правителями и основать собственные династии. Аравия бурлила, и британцы почувствовали, здесь им возможно повезёт. Среди знатных родов, борющихся за власть в Аравии, особенно выделялись две семьи: дом Ибн Сауды, по-прежнему в союзе с вахабитскими клириками, и семья хашемитов, правящая мягкой духовным центром ислама. Саудовского хаббидская территория с ее жил из до Бедуинского племенного княжества в центральной Аравии. Однако это княжество по-прежнему возглавлял прямой потомок того самого вождя XVIII века Мухаммеда Ибн Сауда. Что заключил договор с радикально консервативным учителем веры вахабами. Шейх Дома Саудов был религиозным главой вахабитов, а потомки вахаба ведущими улемами на территории, принадлежащей Саудитам. Британские агенты посетили саудовского вождя и предложили ему сделку. Они сделали всё, чтобы подогреть его честолюбивые мечты. и пообещали деньги и оружие для нападения на османов. Ибн Савут отвечал осторожно, но эти переговоры дали ему серьёзное основание верить, что после войны за любую ущерб, причинённый туркам, его будет ждать весомая награда. Главу рода Хашимитов звали Хусейн ибн Али. Он был хранителем Кабы, величайшей святыни ислама. известен под титулом шариф, означающим, что он происходит из бану хашим, клана пророка Мухаммеда. Помните революционеров IX века, тех, что возвели на трон абасидов? Они тоже называли себя хашимитами. У этого имени древняя и славная история, и теперь носители его снова правили в Мекке. Но мике для Шарифа Хусейна было недостаточно. Он мечтал о Баравийском царстве от Месопотамии до Аравийского моря и полагал, что британцы смогут ему в этом помочь. Те охотно поддерживали его в этом убеждении. Они отправили к нему блестящего офицера военной разведки, бывшего археолога по имени полковник Томас Эдвард Лоуренс. Он прекрасно говорил по-арабски и любил носить бедуинский наряд. Чем со временем заслужил прозвище Лоуренса Аравийского. Оглядываясь назад, легко понять, какую кашу заварили британцы, хашимиты и саудиты, два сильнейших клана на Аравийском полуострове. Оба надеялись освободить Аравию от османского владычества и править здесь самим. И оба рассматривали друг друга как злейших соперников. Британцы отправили своих агентов в оба лагеря, раздали щедрые обещания обеим семьям и обеим внушили мысль, что стоит победить османов, и Великобритания поможет им создать собственное царство на одной и той же территории. Какой из двух кланов в самом деле начнёт править этим регионом, британцев не интересовало. Сейчас они хотели лишь получить помощь в борьбе с Османской империей, чтобы провести через неё свои войска и ударить по немцам с тыла. В результате помогать британцам начали хашимиты. Именно они устроили арабскую революцию. Доэр сыновей Хусейна, работавшие с Лоуренсом, изгнали из региона турок и открыли британцам путь на Дамаск и Багдад. Отсюда Британия могла начать давить на османов. И в то же время, когда британские агенты раздавали обещания двум арабским семьям одновременно, два европейских дипломата, Марк Сайкс и Франсуа Жорж Пико, провели тайную встречу с картой и карандашом, чтобы цивилизованно за чашкой чая решить вопрос о том, как разделить этот регион после войны между европейскими державами-победительницами. Англичанин Сайкс и француз Пико договорились, какая часть полуострова отойдёт Британии, какая Франции, а где стоит сделать кивок в сторону интересов России. Странное дело, о том, что получат арабы, не было сказано ни слова. Все перечисленное уже предвещало беду, но, как говорят в вечерних телешоу, подождите, это еще не все. В Палестинии и на близлежащих территориях, населенных арабами, включая Египет, вскипал арабский национализм. не имеющие ничего общего с феодальными притязаниями саудитов и хашимитов. Этот новый национализм исповедовали светские модернисты, специалисты, государственные служащие, растущий класс городской буржуазии, для которого были очень привлекательны также и конституционализм, и индустриализация. В Палестине и Сирии эти арабские националисты требовали независимости не только от османов и европейцев, но и от хашимитов и саудитов. И наконец, ещё один ингредиент проблемы, быть может, самый упрямый и неподатливый из всех еврейская эмиграция из Европы в Палестину. Европейский антисемитизм, давший толчок росту сионизма, Обострялся по мере того, как Европа шла к войне, и делал пребывание на этом континенте для евреев невыносимым. В результате еврейское население Палестины выросло с четырех процентов в 1883 году до восьми процентов к началу Первой мировой войны и почти до тринадцати процентов к ее концу. В 1917 году британский министр иностранных дел Артур Джеймс Бальфур написал письмо лорду Лейну Рочельду, британскому банкиру и ведущему сионисту, человека, щедро финансировавшего из своих личных фондов еврейскую миграцию в Левант. Бальфур писал Рочельду: "Британское правительство благосклонно смотрит на образование в Палестине национального дома для еврейского народа". и приложат все усилия, чтобы облегчить евреям достижение этой цели. Также Бальфур настаивал: ничто не должно нарушать гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских общин. Однако не уточнял, каким британцы видят мирное сосуществование еврейских и арабских националистов на одной территории. Подведём итоги: Это стоит повторить ещё раз. Великобритания пообещала хашимитам с Саудитом и европейским сионистам одну и ту же территорию. Территорию, уже населённую арабским народом, в котором быстро развивались националистические взгляды и стремления. И одновременно Тайна договорилась с Францией о разделе этой же территории между двумя этими державами. Несмотря на дальнейшие переговоры, договоры, оговорки и уточнения о том, кто о чём договорился и кто кому что обещал, в будущем такая комбинация гарантировала беду. Однако в будущем хорошо то, что оно ещё не наступило. А в настоящем бушевала война, и на краткосрочной дистанции британский план сработал лучше некуда. Кеп потерял все территории Османской империи, кроме самой Малой Азии. Палестина, Великая Сирия и Месопотамия отошли британцам. В Европе для союзников Кеп война тоже обернулась не лучшим образом. В 1918 году Германия безоговорочно капитулировала перед Антантой, и трое по шее оказались в большой беде. Все трое: Талат, Энвер и Джамаль, спасаясь от ареста, бежали из Стамбула. Талат отправился в Берлин, где был убит армянином в 1921 году. Джамаль уехал в Грузию, где был убит армянином в 1922 году. Энвер поехал в Среднюю Азию и поднял там мятеж против большевиков в 1922 году. Его уничтожил отряд Красной армии под командованием большевика Арменина. Так закончил свои дни комитет за единение и прогресс. Правительство несомненно дурное. Однако после его гибели труп бывшей Османской империи остался без правительства вовсе.